Глава восемнадцатая. Иллюзия конца истории. Все меняется, но изменить можно себя, не других. Каждый раз, оказываясь в аэропорту Цюриха, я замечаю небольшие изменения. Вот здесь появился новый магазин, там новый кафе-бар. Наверху поставили гигантский рекламный щит, снизу выстроились ровным строем, как солдатики, поблескивающие киоски для самостоятельной регистрации. То и дело я за рулем машины путаюсь на новой автостоянке, а иногда в отчаянии ищу свободное место на парковке в перестроенном крыле какого-нибудь терминала. Я пробираюсь по лабиринту аэропорта в среднем раз в месяц, уже на протяжении последних 30 лет. При этом мой мозг приспосабливается и привыкает к слегка измененной инфраструктуре, так что в следующий раз Верный путь находится без проблем. Если же вспомнить мой первый визит, когда я маленьким мальчиком, держась за мамину руку, встречал тут отца из командировки, я увидел, как он спускался по трапу самолета, и мы помахали друг другу через пустое летное поле. Придется признать, тот аэропорт практически не имел ничего общего с нынешним. Тогда аэропорт Клоттен представлял собой Одно большое и прохладное помещение, где о каждом вылете и о каждом опоздавшем пассажире объявляли по громкоговорителю, специальным голосом и по-французски тоже. А еще периодически возникал особый стрекочущий шум. Это менялись буквы и цифры на табло. Сегодня Международный аэропорт Клотен в Цюрихе это, по сути, пульсирующий торговый центр с тремя взлетно-посадочными полосами. Уверен. Вы тоже знаете такие места, вокзалы, университеты, целые города, где за долгое время все полностью изменилось. Однако при частых посещениях это не особенно бросается в глаза. Но что же за этот период произошло с вами? Как сильно вы изменились в течение времени? Попытайтесь представить, кем вы были 20 лет назад. Только, пожалуйста, думайте не о внешних обстоятельствах, работа, место жительства, внешний вид, а о своей личности, характере, темпераменте, о ваших личных ценностях и пристрастиях. Поставьте нынешнее я рядом с прошлым и оцените произошедшие изменения по шкале от нуля, никаких перемен до 10 тотальные изменения. Я стал совершенно другим человеком. Большинство людей, кому я задавал этот вопрос, признают, что за последние 20 лет произошли определенные перемены в их личности, с их ценностями и пристрастиями. В цифрах это чаще всего между двумя и четырьмя. Конечно, не радикальная перестройка, как у аэропорта в Цюрихе, но все-таки есть явные изменения. А теперь вопрос, вытекающий из предыдущего. Как вы считаете, насколько вы изменитесь за следующие 20 лет? Сразу отмечу, самые распространенные ответы в цифровом выражении оказались гораздо ниже, от нуля до единицы. Иными словами, большинство людей полагает, что в будущем они совсем не изменятся или изменятся незначительно. Дескать, мы не вокзалы, аэропорты и города. Вам не кажется, что это смешно? Возможно ли, чтобы развитие личности остановилось? И почему именно сегодня? Естественно, это не так. Психолог из Гарварда Дэниел Гилберт называет такое заблуждение иллюзией конца истории. Факты свидетельствуют, в будущем мы станем меняться почти так же сильно, как и в прошлом. В каком направлении, неизвестно, но очевидно, что вы непременно станете другой личностью, с другими ценностями. Исследования это однозначно подтверждают. Давайте отложим такие сложные абстрактные понятия, как личность или набор ценностей. Возьмем что попроще, например, обычные предпочтения. Вспомним себя 20 лет назад. Какой фильм был тогда самым любимым? А сегодня? Кто вам сильнее всех нравился, был вашим идолом? И кто теперь? Кто были ваши лучшие друзья? А сейчас? Потратьте минуту времени, и ответьте на эти вопросы. Дэниел Гилберт придумал гениальный способ измерить изменения в предпочтениях. Он задавал людям два вопроса. А. Какая музыкальная группа вам больше всего нравилась 10 лет назад? И сколько бы вы заплатили сегодня за билет на ее концерт? И Б. Какая музыкальная группа вам сейчас больше всего нравится? И сколько бы вы заплатили, чтобы сходить на ее концерт через 10 лет. Разница, но удивление велика. Люди готовы заплатить в среднем на 61% больше за то, чтобы увидеть свою теперешнюю любимую группу через 10 лет, чем за то, чтобы увидеть сегодня своих прежних любимцев. Вот вам и доказательства наших иллюзий по поводу конца истории, а заодно показатель нестабильности наших предпочтений. Теперь две новости: Хорошая и плохая. Сначала хорошая. Вы можете влиять на изменение своего характера. Не сильно. По большей части развитие личности запрограммировано генетически. Но все же этот шанс нужно использовать. Наиболее эффективно контролировать изменение своего характера удается по идолам. Поэтому будьте внимательны и осторожны при выборе человека, достойного вашего восхищения. Плохая новость – вы не можете изменить других людей. Нет, это невозможно, даже со своим партнером по жизни или со своими детьми. Мотивация к изменению личности должна исходить изнутри. Тут не работают ни давление извне, ни рациональная аргументация. На этом основано одно из моих важнейших правил для хорошей жизни. Избегай ситуаций, когда нужно изменить людей. Эта простая стратегия позволила мне избежать массы неприятностей, лишних расходов и разочарований. Конкретно я не имею дела с людьми, чей характер мне надо изменить, поскольку я все равно не смог бы этого сделать. Я отказываюсь что-либо делать с людьми, чей темперамент мне не подходит, и неважно, какие выгоды сулило бы это партнерство. И я ни за что бы не взял на себя руководство организацией, если надо было бы изменить установки и способ мышления людей, работающих в ней. Опытные предприниматели давно уже действуют по этому правилу. Так, успешная авиакомпания Southwest Airlines. Крупнейшая бюджетная, или low-cost, авиакомпания в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров, основанная в 1971 году. с самого начала сделала своим девизом «Нанимай по темпераменту, тренируй способности». Темперамент нельзя изменить, во всяком случае за какое-то разумное время, и нельзя повлиять на него извне, а способности, напротив, можно. Я вновь и вновь удивляюсь, когда вижу, как много людей не обращают внимания на это простое правило. У меня есть знакомый, светский лев и король вечеринок, который женился на прекрасной женщине-интроверте. Он вбил себе в голову, что сделает эту тихую душу зажигалкой на вечеринках. Разумеется, ничего не вышло. Результат – скорый и дорогостоящий бракоразводный процесс. Очень сходное, близкородственное правило гласит работает только с теми людьми, кто тебе нравится и кому ты доверяешь». Чарли Мангер по этому поводу высказался. О, как это практично, иметь дело только с людьми, достойными доверия, а остальных гнать ко всем чертям. Мудрые люди держатся подальше от тех, кто подобен крысиному яду, а таких вокруг предостаточно. Но как изгнать ядовитых людей из своей жизни? Например, мы с женой каждый год 31 декабря Пишем на крошечных листочках бумаги имена тех, с кем нам явно нехорошо и кого мы больше не хотим видеть. Эти записки мы бросаем в огонь, одну за другой, с большим восторгом. Очень благотворный и целительный ритуал.